Глава 43. Идите сюда. Амандина ждала у поста охраны Пастеревского института. Она подбежала к люси, которая звала её из машины, и села на пассажирское сиденье. Рукопожатия, насколько я поняла, исключены. Но я рада вас видеть. Куда мы едем? Будучи полицейским, учишься делать много дел одновременно, и это особенно актуально сейчас. Так что я слушаю, что вы хотите мне рассказать и параллельно еду в отель Мериджен Этуаль. Ваша коллега Северина Караёль, похоже, проводила там время с призраком. Как это, с призраком? Патрик Ломбар, настоящий, умер 5 лет назад. Этот врач из второго округа скончался от рака в 2008 году, объяснила Люси. Меня просветила секретарша медицинского центра, где он работал. Дав Амандине переварить информацию, Люси добавила: Мы получили результаты вскрытия, их уже сообщили вашему шефу. Ваша коллега Северина не покончила с собой. Её отравили цианидом. Метод старый, но действенный. Но расскажите мне, что вы обнаружили сегодня утром? Коротко и ясно. Амандина помедлила с ответом, переживая шок от свалившихся на неё откровений. Я опырилась в памяти аппарата под названием Термоциклер и узнала, что Северина проанализировала больше 300 незарегистрированных проп за период с 9 марта до 3 октября 13 года. Есть одна вещь, над которой я раздумывала и никак не решалась мысленно сформулировать, но после того, что вы мне сказали, загорелся красный свет. Лисис свернула на авеню Бритей. Я вас слушаю. Я не знаю, когда точно познакомились Северина и этот псевдоламбар, но где-то в начале года, в январе, может быть, в феврале. трудно сказать. А насчёт их разрыва Северина как раз сказала мне, что это случилось полтора месяца назад. Ломбар Электрон там ушёл и больше не подавал признаков жизни. Это сломило Северину. То есть, если брать глобально, длительность их загадочных отношений соответствует периоду, в который Северина делала левые анализы. Да? В точности? Как вы думаете, почему Северина это делала? Мог ею манипулировать этот патрик ломбар. Любым из нас могут манипулировать. Идеальных людей нет. Всегда найдётся слабое место. Деньги, любовь, мечта. Северина занималась работой, которая нравилась ей всё меньше, и я это видела. Для неё это был конвейер. Она анализировала вирусы, а могла бы собирать двигатели машин. Ей было всё равно. Что она искала в этих незарегистрированных пробах? Зачем были нужны эти призрачные анализы? Лаборатория, где она работала, изучает исключительно вирусы гриппа. Значит, вирус гриппа она и искала. Вероятно, тот самый, что распространяется сегодня. А откуда, по-вашему, брались эти пробы? Амандина посмотрела на убегающие дома, глубоко задумавшись, потом повернулась к Люси. Это и есть главная загадка. Мы думали о генетической манипуляции, но это представляется все менее вероятным, учитывая количество проп проанализированных Севериной. Она охотилась за этим вирусом почти наверняка. И это непонятно. Они проехали по мосту Альма Амандина покачала головой. История сложная, тёмная. Я пока не могу связать факты. Скажите, если настоящий патрик Ламбар умер, мы имеем дело с присвоением личности, так ведь? Не уверена, что присвоение то слово. И не знаю, как далеко зашёл Ламбар в своей лжи. Вот я вам сказала, что меня зовут Люси Энебель, и я служу в парижской уголовке. могут пройти месяцы прежде чем вы узнаете, что моё настоящее имя Мадлен Флорес, что я работаю в какой-то конторе и никогда в жизни не служила в полиции. Это скорее просто ложь, чем настоящее присвоение личности. Так, наверное, и было с Севериной. Этот человек лгал ей с самого начала, а она ничего не проверяла. С какой стати, если он втёрся к ней в доверие? В таком случае это великий манипулятор. Он использовал её, а потом выбросил, как грязный носовой платок. Мерзавец худшего пошиба. Остаётся узнать, действительно ли он использовал Северину Караёль в своих целях или она была заодно с ним? Тот факт, что он её убрал, ещё не доказательство её невиновности. Такие люди редко оставляют свидетелей. Амандина вздохнула. Ей было грустно за Северину, но в то же время она ужасно на неё злилась. Караёль была исследователем, её цель защищать, помогать, а не разрушать. Она, возможно, стала причиной чудовищной биологической и санитарной драмы. Люси нашла свободное место на парковке, предназначенное для поставщиков на бульваре Гувион Сен-Сир. И нераздумовая припарковалась. Нарушаете? Подождите меня здесь. Вы шутите? Я с вами. Люси посмотрела ей в глаза и вышла из машины, ничего больше не сказав. Амандина последовала за ней. Две женщины направились к внушительному отелю, расположенному вблизи от самых роскошных кварталов Парижа. В огромном холле сочетались модернизм и благородство, хром и мрамор. Я, может быть, задам нескромный вопрос, но почему вы никогда не снимаете маску? Потому что вы потенциально опасны. Лейтенант полиции подняла брови и обратилась к портье, которая, увидев трёхцветную карточку, сразу пошла за своим начальником. Люси умело действовала так, чтобы всё закрутилось очень быстро. Роскошные отели всегда старались избежать дурной рекламы и, соответственно, нежелательного присутствия полицейских. Они уединились в кабинете, начальник подключился к компьютеру и ответил на все вопросы Люси. Нет, на имя Северины Караоль номер не бронировался. Зато есть запись на имя Патрика Ламбара. Он дважды бронировал молодёжные апартаменты в апреле и в октябре. Сидя на стуле рядом с Амандиной, Лиси наклонилась вперёд. Вы можете распечатать для меня эту информацию? Конечно. Даты, сроки пребывания, сумма счёта. Как он расплачивался? Наличными. Лиси поморщилась. Разумеется, он был осторожен. Но вы же снимаете копию банковской карты клиента на случай проблем. Он встал, подошёл к принтеру и протянул листы. Да. Номер банковской карты у меня перед глазами, но я не знаю. Руси достала блокнот и ручку. Не будем терять время. Говорите. Он помялся, но всё же продиктовал номер. Люси вышла из комнаты и позвонила, чтобы как можно скорее узнать имя владельца по номеру карты. Это займёт максимум час. Люси вернулась в кабинет, но осталась стоять в дверях. Можно посмотреть номер? Мужчина постучал по клавиатуре, посмотрел на экран и кивнул. Да, там только что убрали. Идёмте. Они молча прошли по коридору, поднялись на лифте. Я заметила камеры видеонаблюдения в холле, сказала Люси. Мне понадобятся записи, соответствующие двум датам пребывания ломбара. Их хранят только 2 недели, а мисье ломбар был давно. Мне очень жаль, Люси выругалась. Ломбар был осторожен и регулярно менял отели. Вряд ли кто обратил на него внимание. Сотни человек бывали здесь каждый день. Мужчина остановился перед номером 413, открыл дверь универсальным ключом и посторонился, пропуская двух женщин. Номер был великолепен: весь в изгибах и изломах, качественный дизайн, ванная комната с итальянским душем и угловой ванной, огромная кровать, гостинная, уголок с письменным столом. Люси заметила у раковины флакончики с гелем для душа, такие же, какие были в ванной у Короёль. Амандина была ошеломлена. Мечта. Сама бы она не смогла позволить себе подобный номер. Сколько? Лисив взглянула на распечатку и сложила цифры в двух строчках. 400 евро за ночь в апреле и 800 евро 5 октября. 5 октября, через 2 дня после последнего левого анализа, отозвалась Амандина. Лиси вывернулась к начальнику, который стоял в дверях. Сумма уж очень велика. Почему? Они должно быть пользовались дополнительными услугами. Минибар, шампанское. Я могу посмотреть детали в компьютере. Лиси взглянула на Амандину. Они что-то праздновали? Открытие. Амандина подошла к окну и сняла маску. Ей надо было подышать. Она представила себе, как Северина с незнакомцем чокаются хрустальными бокалами, а под рукой у них в пробирке у кого-нибудь в кармане мерзость, способная заразить целые народы. Амандине было нехорошо. Подумать только, что она работала рядом с Севериной и ничего не замечала. использовать живое для уничтожения живых существ это так аморально это посягательство на сами основы рода человеческого как могла северина учёный микробиолог совершить такое этого не может быть какой кошмар сделав несколько глотков нефильтрованного воздуха она аккуратно надела маску и вернулась к люси можно стало быть предположить что наш неизвестный H1N1 прошёл через лабораторию 5 октября сказала амандина 7 ноября он заразил одну из первых птиц лебедя макдума ламбар хранил его больше месяца пока всё устроил спланировал подготовил сценарий который разворачивается сейчас Он ждал волны сезонного гриппа, чтобы навести тень на плеть. Всё было тщательно срежиссировано. Получив вирус, он бросает Северину и исчезает. Она продолжает работать в лаборатории, как ни в чём не бывало, прекрасно создавая, что её надо думать по email по полной. Отсюда депрессия. Почему же он отравил её только сейчас? Из страха, что она даст слабину и заговорит. И вирус уже распространился, все службы безопасности подняты на ноги. Король наверняка не выдержал бы давления и допросов. Ламбард не хотел оставлять никаких следов, никаких свидетелей. Люси думала о компьютерном вирусе, о расположенных кругами птицах на острове Рюген, об инфекции, занесённой во дворец правосудия. Всё это требовало изрядных организаторских способностей и хорошей осведомлённости. Их наверняка было несколько. Крэг Джек, Ламбар, человек в чёрном. Армия тьмы, идущая к одной цели убивать и разрушать. Они молча спустились вниз. Люси не надолго задержалась в кабинете Партье и встретилась с Амандиной у выхода. Надо проверить ещё три отеля, где, я полагаю, они были. Как знать? Я могу забросить вас в институт Пастера, и вы от меня так легко не отделаетесь. Хоть попробовать стоило. Скажите, вы знаете, как познакомились Северина и Ламбар? Помните какие-нибудь детали, которые могут помочь нам его найти? Географические, физические? Амандина задумалась. Она никогда не показывала мне фотографий, ничего такого. Всё, что я знаю, они встретились в баре. Вы не помните названия этого бара? Амандина порылась в памяти и покачала головой. Она мне не говорила. Хотя редко на севере не случалось куда-то заглянуть выпить. Куда именно, я понятия не имею. Бары, рестораны это не моё. Тут у Люси зазвонил телефон. Она ответила, и лицо её исказилось. Амандино услышала, как она тихонько выругалась, отключаясь. Что случилось? Это по поводу номера банковской карты, с которой была снята копия. Лисис скрипнул зубами. Это карта Северины Караёль.